Глава одиннадцатая. Из-за плотных облаков была мрачно, но летний зной никак не покидал старый Токио. Ветра почти не было, влажность же была высокой, так что денёк был не из приятных. И по этой жаре шёл мужчина. На его глазах были солнцезащитные очки, а рот закрывал белый шарф. Надета на нём была футболка и подранные джинсы. В руках был пухлый пакет. Пока он шёл, находились те, кто посматривал на его бумажный пакет. И все же воры думали, что у такого типа брать наверняка нечего. А опытные бойцы могли лишь сказать, что он не так прост, как кажется. Его походка была лишена слабостей. Сила его духа расходилась во все стороны. Если на него попробовать напасть хоть откуда, он сразу же ответит. Мужчина свернул за угол, прошел через турии и вошел в небольшой храм. На толстом стволе святого дерева Продолжали шуметь цикады. За вымощенной дорожкой была очищенная вода. Это место было святилищем в грязном городе. В углу – висел плакат – административное здание храма. Это был маленький домик с жестяной крышей. Можно было услышать, что внутри играет музыка из радио. Мужчина по правилам помыл руки и лицо под шарфом. И пошёл по мощёной дороге, оказавшись перед ящиком, куда бросают деньги. Стальной. Он был прикручен к бетонному полу болтами. Чтобы ворам ничего не досталось, ящик запирался на большой замок. Рядом с ящиком была вывеска, написанная вручную «На помощь бедным». Как и на Западе, в Старом Токио всё держалось на волонтёрстве. В помощь бедным здесь собирались старые вещи. Будто желая связаться с кем-то из святых, мужчина немного молча постоял перед ящиком. А потом закинул туда пачку 100 купюр по 10 тысяч йен из пакета. Через отверстие такая пачка не пролезала. пришлось разделить и запихивать частями. Не скрещивая руки и не молясь, он развернулся и пошёл. Он тайком жертвовал деньги в храмы и сиротские приюты. Под завесой ночи мужчина оказался в неизвестных развалинах. Жилой комплекс, разбомблённый во время войны. За ним никем не контролируемый разросся бамбуковый лес. Обломки, скрытые за листьями, напоминали минное поле. Но мужчина ступал уверенно, будто хорошо знал это место. И вот он оказался у металлической двери, вмонтированной в землю, которую он открыл, после чего стал спускаться вниз. Это было бомбоубежище, установленное, чтобы сократить число жертв во время войны. Половина таких была разрушена взрывами и просто временем, а оставшуюся половину обжили и использовали как склады нелегальных товаров и избавлялись здесь от тел. Подобные места использовались для темных делишек города. Но для мужчины это убежище – служила другую службу. Пол, стены и потолок были из бетона. В трехметровом высоту и ширину помещений не было ни одной соринки. На потолке работали лампы. Все помещение было освещено. Там были стол, стул, шкаф, холодильник. Все, что необходимо для жизни. Недорогие, но ухоженные. Еще были инструменты и механическое оборудование. К тому же стоял крупный мотоцикл. При том, что была еще лестница, места было куда больше. Мужчина положил пустой пакет на скамейку, снял очки и шарф. Теперь были видны его кульи зубы. Величайший среди высших демонов вытащил из холодильника газировку и начал пить. После чего Ниндзя направился к груше гантелям и мату и начал тренироваться. Он приседал на одной ноге, также делал отжимания, отрабатывал приемы перед зеркалом. В бомбоубежище было прохладно, будто летнего зноя и не существовало, но он покрылся потом. Выпитый им напиток вышел вместе с потом, и ниндзя прекратил тренировку. Он снял потную футболку. Его пресс и спина были очень накачаны. Линии мышц сочетались с его звериной силой. Дальше мужчина взял кнут. Он был разделен на 9 частей, и на каждой был металлический наконечник. Ниндзя стал бить им себя по спине, ни капли не жалея. Кожа на спине была содрана, шла кровь. Подобным образом наказывали себя христиане в Европе. подталкивая себя соблюдать обеты но железные наконечники были уже чересчур достаточно возможно уже хватит занимавшийся идем в тишине ниндзя перестал махать хвостом благодаря силе восстановления раны на его спине сразу же зажали однако кровь осталась пин-пон вместе обитания демона раздался звуковой сигнал работая пальцами правой руки, ниндзя отдал команду ннк в СНК запустилась камера В левом углу зрения появилось изображение. Там были крупный мужчина и ребёнок в бамбуковом лесу. лицо мужчины было открыто, а на голове ребёнка был мешок с дырками для глаз. «Приветствую! Это шут и тыква! Ниндзя-сан, ты дома?» «Ага, сейчас открою». Ниндзя снова отдал команду НК. Послушался низкий звук работы мотора. И по ту сторону тренировочного зала спустился лифт. Это была железная клетка, предназначенная для перевозки груза. «Здравствуй! Какая приятная прохлада! у uh, Прохладно! Тоже хочу себе такое тайное убежище!» Пришли. Шут и тыква. И ниндзя сразу спросил. «Хотите чай? Или, может, прохладительные напитки?» «Хватит с меня прохладительных напитков! хе здесь прохладно, так что я бы хотел чай!» «Мне тоже чай! Чай у ниндзя-сана! Очень вкусный!» «Хорошо!» Ниндзя пригласил их в центр, где располагалась мебель, а сам стал греть воду на плите. «Ах, у тебя кровь на спине, ниндзя-сан, ты опять бил себя хвостом!» Удивлённо проговорил Шут. «Я делаю это каждый день. Мы высшие демоны. И должны сами подвергать себя наказанию. Верно?» «Да, всё же мы занимаемся антиобщественными и неэтичными делами. Хоть у нас и сильное чувство справедливости. Благодаря микромашинам у нас особо обострённые неприязнь к преступникам. Мы особенные серийные убийцы». и всё же не думаю, что истязания помогут избавиться от этого противоречия морали. <хи> Это компенсация за полученную силу. Да, тут я согласен. Я толстяк, и ничего не могу сделать со своими потребностями <хи> Когда иду по городу, не могу отказать себе в своих желаниях. <хи> Но, ниндзя-сан, ты слишком себя истязаешь. Я переживаю, как бы ты не навредил себе. В драке с казаки Ты попросил тыкву связать тебе левую руку. Это ведь тоже способ самоистязания. И я считаю, что это слишком... Всё же странно это. Все пытаются остановить себя в своих желаниях, а мне это не надо. Тыква попросительно склонил голову. Всё потому, что ты ещё психологически незрелый высший демон. Потому с тобой всё может быть иначе. хо хо хо что это твоя сила, раз тебе единственному. Не надо самому себя наказывать. Хм, а вот как? «Кстати, тыква, я понимаю, что твое лицо пострадало из-за жестокого обращения родителей. Но если есть деньги, можно найти хорошего врача. Ха, ха ха Не хочешь все исправить?» Раньше я так ненавидел свое лицо, что хотел умереть. Но у меня не было желания сразу же бежать в больницу, как появится возможность. И сейчас у меня полно свободного времени. Я не хожу в школу, а читаю книги и набираюсь знаний. Хочу тренироваться и стать таким же сильным, как ниндзя-сан». «Как замечательно! Ха. Похоже, это и есть твой способ доказать себя!» Пока они разговаривали, вода закипела. Из буфета ниндзя достал красивый белый чайник, открыл банку с надписью «Смесь 4» и добавил чай. Мужчина залил горячую воду. Потом он поставил белые чашки на поднос и отнес за стол. Три демона уселись на стулья вокруг стола. «Приятно пахнет! Хи-хи!» Шот взял чашку с чаем и первым делом насладился запахом. «Ах!» И правда вкусно. И вкус не такой, как в прошлый раз?» Тыква отпил и обратился к ниндзя. «Это смесь Эл Грея и зеленого чая. Качественный Эрл Грей отдает запахам бергамота. Потому многие его не любят. Мне повезло, что я смог достать сорт, который можно смешивать. Ниндзя-сан развивается во всем. Это я уважаю. Мне приятно твоя похвала». Ниндзя улыбнулся. «До этого он оскорил свои жуткие клыки, но что ты тыква в ответ тоже улыбнулись». Что ж, Шут, как чувствует себя профессор? Вопил половину чая из кружки, поинтересовался ниндзя. После вечеринки он был в ужасном настроении. Он был готов взорваться, когда у меня в важный момент начались проблемы с животом. <свят> всё же он слишком уж высоковерен. <свят> в остальном, во время отчёта, всё было без изменений. Он просто забавный старикашка, который хочет править миром. <свят> Наделённый прозорливым умом, он жаден до денег и силы. Такой уж человек, Кадахара Коза, Хи -хи -хи. Хм, он наделен талантом, смог создать мощные микромашины, которые привели к появлению высших демонов. К тому же он полезен. Да, хотя по существу он дурак, настоящий балбес. И все же очень умный дурак. Как работник Кадахары, я был шпионом и следил за высшими демонами. И если честно, даже подумать не мог, что буду следить за профессором для тебя, и стану двойным шпионом, значит случай с Хазаки его ничего не смутило?» «Нет, ничего. Ты выкинул его через окно, он упал и погиб. Это видели все. Но на самом деле, я поймал его внизу. И взял заботу о нем на себя, А мой СНК тем временем показывал запись из туалета, которая на самом деле была повтором». «В общем, провозглашённый бог Кадахаракоза ни о чём не догадывается, прости Шут. За что?» «Спасая леди-кошку, я отошёл от первоначального сценария. Спасибо, что проделал всё гладко!» «Что ты? Не говори так! Тебе незачем меня благодарить, хоть пока всё шло по плану, важнее то, что дальше!» казаки заговорил. «Тут как раз проблема. Он не заговорил!» Шут насупился и встряхнул своим круглым телом. Профессор выставил бонусными персонажами Хоуки, потому что выяснил, что глава группировки Хазаки нашёл информацию на него. Потому использовал лучших демонов, чтобы избавиться от врага. Тут всё верно. Его пытками занимался папочка, но ты и сам понимаешь, что он профессионал. Даже под сывороткой правда профессора он всё так же силён. Ни при каких условиях не хочет выдавать информацию. Другую он говорит, так что, может, он и не знает. Папочка сказал, что если человек не знает, то ему и выдать нечего. А вот, значит, как. Хазаки достал важную информацию о профессоре, но в итоге сам её не просмотрел. Скорее всего, так и есть. Тогда может оставить это и ждать, когда нам выдастся случай ухватить профессора за хвост? Хи-хи. Для него не будет ничего хорошего в том, что мы достанем информацию. Это верно. К тому же там было кое-что странное. И что же? Когда папочка пытал Хазаки... Он сказал, что до того, как открыть валюту и подняться на ней, он уничтожил заведение той же направленности. Он создал монополию, где был спрос, но не было предложения. В процессе Хазаки достал список клиентов и занимался вымогательством. То есть, если у профессора есть такие склонности, и он посещал одно из этих заведений, то, возможно, в списках осталось его настоящее имя или псевдоним? А может, там есть кто-то, кто знает профессора? Всё же в таком незаконном заведении крутятся большие деньги, и интересуют это в первую очередь политических и финансовых деятелей. Надо разработать эту идею. В НК эта информация есть. Хазаки не оставил данных. А НМО-диск с ними спрятал в сейфе банка Этерин. НМО? В 21 веке МО был прочным и высокоёмким носителем информации. Во время войны многие носители информации были уничтожены. Учитывая все недостатки, МО были сделаны более надёжными. Получил приставку «Новый». НМО. Учитывая, что такой человек, как Казаки, спрятал его в сейфе, пройти проверку будет непросто. Проще будет ограбить банк. Ниндзя взял чайник и налил всем ещё чая. На этой вечеринке профессор был просто одержим. Для него мы просто гончие. Да, его цель – ослабить все силы в старом Токио, а потом добраться до Генезиса. который покрывает все преступные организации. Он устроил тут испытательный полигон и хочет взять старый Токио под контроль. И остановить его можем только мы. В настоящее время, даже со своими замыслами, профессор полезен в деле очищения города от Кроме нас, все остальные верят, что он хороший и веселятся на вечеринке. И особой проблемы в этом нет. Но когда-нибудь профессор проявит свой скверный характер. До этого... Надо поставить его положение ниже нашего. На вечеринке демонов только высшие демоны. Главный интерес вечеринки должен вертеться не вокруг денег, а на уничтожение низших демонов. И поэтому он скрывается. Из-за убийц во время войны этот дурак стал таким трустливым, что больше не показывается людям на глаза. Но если мы узнаем его имя и адрес, то не так далек тот день, когда мы сможем надавить на него. И старик понимает это. Перед обладателями силы, деньги и положение бесполезны. Верно. Профессор – гений в разработке микромашин. Он смог нажить огромное богатство. Но в конце концов, он лишь человек. Он не непобедим и не бессмертен. За ним уже приходили убийцы. Так что он стал осторожен и труслив. Ммм, понятно. Если честно, профессору нужны подчиненные против тебя. Если выполнять грязную работу, можно найти пару зацепок. Не могу сказать, знает и об этом сам профессор, но он испытывает страх по отношению к тебе, ниндзя -сан. Это ощущается в его словах и поступках. Я и лягуш для него обычные инструменты. Именно так действует профессор. И всё же шут. Будь осторожен с лягушем. Он не так прост. А? лягуш Я это понимаю. Он отлично умеет подать себя. Наливая в крошке красную жидкость, Ниндзя смотрел серьезным взглядом. Но теперь он перевел взгляд о тыкву. «Кстати, тыква, что думаешь о новенькой леди-кошке, Токамин Ирин?» «А что думаю?» «Ты ведь ребенок. Пусть и попал в суровый водоворот жизни взрослых, все же ребенок. Ты сохранил невинность и чувствительность, которые я и шут, потеряли. Ты ее видел, и я хочу узнать, что ты о ней думаешь?» «Хм...» Тыква вопросительно склонил голову. «Ее сестру убили, и желая бороться со злом...» Она вступила в специальные силы. И она очень эмоциональная. Думаю, она хороший человек. Это... я бы хотел, чтобы она была моей сестрой. Под конец Тыква стал говорить немного смущенно. Ниндзя-сан, профессору нужны люди из специальных сил. Он захочет сделать её своей подчинённой. Чтобы противостоять профессору, нам понадобится такой союзник, как Токаминэ-сан. Пока против воли профессора нашлись четверо. Ниндзя-сан, я, Тыква и папочка. Было бы неплохо, если бы она стала на еще одного человека больше. Шурт непривычно улыбнулся, сделал это предложение. Да, она очень ценна. К тому же она совместима с ОСИ-7. Сейчас ей еще надо тренироваться. Но когда-нибудь она ничем не будет уступать нам. Да, конечно, когда людей много, сложно хранить секреты. Чтобы изменить баланс сил, нам нельзя быть неосторожными, даже с высшими демонами. Например, пусть и неплохая... Принцесса нужнит простачка и не умеет держать язык за зубами. Есть риск, что она выдаст секрет. Но ниндзя-сан. Такамино-сан. Я предложил Такамино действовать вместе на вечеринке. Она предусмотрительно и обладает пылающей душой. Но её эмоции не собраны. Она слишком беспокойна. Если захочешь, тебе достаточно и просто предложить. Всё же Такамино-сан испытывает к тебе чувства на букву л Хватит издеваться. Нет, я не шучу. Говорю это, как бы уж и муж. К тому же, Ниндзя-сан, ты разве и сам не заметил? Как по мне, все твои колебания в этот раз, связаны с беспокойством за Такамина-сан. Если профессор станет врагом, то Такамина-сан может стать трагической героиней в этом представлении. Но то ли я оптимист, то ли мы недооцениваем профессора, мне кажется, вероятность этого низка. В любом случае, лидер ты. Тебе решать. Задумался. «Ладно, я расскажу обо всём Токамино. Я предложу ей присоединиться к нам». «Ура! Значит, мы сможем все вместе собираться в убежище у ниндзя-сана, пить чай и болтать!» Диква радостно рассмеялся. Ниндзя тоже улыбнулся, но тут же снова стал серьёзным. занавес истинной вечеринки демонов ещё не поднят. «Мы должны сделать это своими руками. Руками высших демонов», сказал ниндзя, глядя вдаль. И был ли тот вид залит кровью, знал лишь он один.